563, Декабрь 11. Хорошо, когда внешние жизни, внешние условия таковы, что нити и связи не образуются ни с чем окружающим. Тогда отрыв от земли при переходе в мир тонкий будет свободным и легким.